Артем молча взял книгу и первым встал из-за стола. Задание понятно, но непонятны смысл и цель. Впрочем, сначала нужно прочитать и послушать завтрашнее обсуждение, а потом уже делать выводы. Он поднялся на пятый этаж, в двухкомнатную квартиру, тесную и запущенную. На потолке следы бесчисленных протечек, побелка осыпается, обои в верхней части стен отслоились. Краны на кухне и в ванной подтекают. Линолеум на полу местами протерт до дыр. Наверное, 40 лет назад все это было в хорошем состоянии. Артем накануне приехал раньше всех, и когда ему предложили выбрать, с кем жить, с завхозом, переводчиком, психологом или актером, не раздумывая, выбрал психолога. Быстро отобрал одежду из предложенного скудного ассортимента, огорчился, что в чемодане не нашлось того, что он привык носить. Но огорчение это моментально улетучилось. Стоило лишь вспомнить о цели. Понять, почувствовать людей того поколения. «Чем хуже, тем лучше», — подумал он, затягивая ремень на поясе слишком свободных брюк. «Быстрее проникнусь атмосферой». Он терпеть не мог облегающую тесную одежду. И, отвечая на вопросы о размерах, специально указал на размер два больше. Он и в магазинах так вещи покупал. Ему нравилось, чтобы все болталось и ничто не стесняло движений. Мама постоянно твердила, что он позорится, некрасиво выглядит, и ей стыдно идти рядом с ним по улице, и что подобный внешний вид вызывает большие сомнения в его психической полноценности, и что мальчик из интеллигентной семьи не имеет права ходить как бомж. «Мне так лучше думается», — отвечал я Артем. «Моя работа придумывать, а не выглядеть». И ходить рядом по улице нам совсем не обязательно. Вчера он успел погулять по посёлку в сопровождении Вилена, обсудить с ним плюсы и минусы теории поколений, дойти до озера и осмотреть пляж, на котором стояли штук 10 скамеек и пара ларьков, где торговали хот-догами и ещё какой-то горячей и холодной снедью и напитками. Озеро огромное, противоположный берег едва виден. «Симпатичное место», — заметил Артем. «Можно сюда ходить? Давайте съедим что-нибудь, посидим на скамеечке». Вилен в ответ рассмеялся и отрицательно покачал головой. «Нельзя. Вот если бы мы принесли с собой подстилку и еду, то могли бы устроить пикник, а так нет. В 70-е годы здесь могла быть всего одна скамейка, и она всегда была бы занята. Но, скорее всего, и одной не было». И никаких ларьков. Так что, имея в виду на будущее, на пляж нужно все нести с собой. Строго тут у вас. А иначе смысл теряется. Но пить-то хочется. Велен пожал плечами. Терпи. Как все в те годы терпели, так и ты терпи. Артём с завистью смотрел на купающихся и на тех, кто отходил от ларьков, держа в руках бутылки с разноцветными этикетками и вкусно пахнущие доги и бургеры. Ладно, а если по правилам, то что делать, когда пить хочется? Раньше были автоматы с газировкой. Бросишь одну копейку, нальёт водички без сиропа, 3 копейки с сиропом. Но не на каждом шагу, конечно. Можно было зайти в магазин и купить бутылку лимонада или стакан сока, если в том магазине продают в разлив. «Но это все или газированное, или сладкое. Я такое не пью. А если просто воды? Ну, чистой воды, без ничего». «Но это из-под крана», — усмехнулся Вилен. «Но кран тоже еще найти надо было». «Кран?» — удивился Артем. «А в чем проблема? Зайти в любое заведение, в туалет и напиться из-под крана». «Так тебя и пустили. В туалет имели право заходить только посетители, клиенты. Человека с улицы никто не пустил бы». Артем задумчиво кивнул. Получается, нужно зайти, допустим, в кафе, заказать что-нибудь, заплатить за это, и только тогда я могу воспользоваться туалетом и попить обыкновенной бесплатной воды из-под крана. Именно. Круто! А если зайти просто в туалет в общественный, на улице? А их не было, улыбнулся Вилен. Если кое-где и попадались, то такие грязные и вонючие, что к крану ты бы и не прикоснулся из брезгливости». «М-да, интересно люди жили». Они двинулись в обратную сторону, оставив озеро за спиной. Пить Артему хотелось все сильнее. И в туалет тоже хотелось невыносимо. Сказанные Веленом слова о кафе оказались все более и более привлекательными. Идя по улице, он посматривал на вывески. На каждом шагу попадались то суши-кафе, то хинкальные, то бары. Одним словом, заведений, куда можно заглянуть, было в этом поселке в избытке. Особенно густо на улицах, близких к озеру. Чем дальше от озера, тем их становилось меньше. Но все равно более чем достаточно. Маркетологу Артему такая логика была понятна и удивления не вызывала. Он заглядывал в витрины и окна и отмечал, что посетителей в этих заведениях почти не было, хотя время самое подходящее — конец рабочего дня. Похоже, посёлок и вправду расселяется, вымирает, пустеет, как и объяснил Вилен. Общий принцип Артему был уже понятен, поэтому ни в какие двери, имеющие вывеску с нерусским названием, он войти не пытался. Но вот на глаза попалась вывеска «Радуга». Могло же в советское время быть кафе с таким названием. Вполне могло. «Давайте зайдем, предложил он Вилена. «Наверняка у них в меню есть что-то совсем простое, что было 40 лет назад. Ну или даже просто чашка кофе. Кофе был?» «Кофе был», — согласно кивнул психолог. «Правда, плохой, невкусный, но был. Проблема в другом». «В чем же?» «Кафе не было». Он снова рассмеялся, увидев ошарашенное лицо Артема. «Как это?» «Да были, были, не пугайся. Но их было очень мало, а желающих очень много. Поэтому, если ты не пришел к самому открытию, а хочешь, допустим, вечером посидеть с друзьями или с девушкой, то либо пользуешься блатом, либо стоишь на улице в очереди часа два-три, а очередь двигается по мере освобождения мест. И с ресторанами та же история. Так что, если ты действительно хочешь зайти в это кафе, то мы с тобой сейчас встанем у входа и постоим пару часиков, а уж потом войдем. Пару часиков. В принципе, Артём не прочь был бы и постоять, с Веленом интересно. Можно много чего обсудить, важного и нужного. Но пить так хочется. А в туалет хочется еще больше. Вообще-то вопрос насчет туалета показался ему крайне любопытным с точки зрения достижения главной цели. И насчёт того, почему не открыть побольше кафе, если они пользовались повышенным спросом, тоже необходимо будет выяснить. Соотношение спроса и предложения — один из краеугольных камней для маркетологов. Артем интуитивно чувствовал, что в этих двух простых вопросах кроется что-то очень важное. Вернее, не в самих вопросах, а в ответах на них. «Тогда пойдем домой», — решительно сказал он. «Не возражайте! Решение принимаешь ты, я только сопровождаю. Вернувшись домой, они сходили в столовую к Надежде Павловне, с которой Артем уже успел познакомиться во время обеда. Съели по порции сосисок с гречкой в какой-то сомнительной подливке, а пить чай отправились к себе на кухню, прихватив из буфета по паре бутылок пива. Во время ужина за соседним столиком Артем увидел хорошенькую девочку, поглощавшую какой-то суп в компании своего куратора, немолодой тетки с внешностью бывшей графини. Эту тетку Артем уже видел раньше, когда только приехал, и Вилен сказал, что она актриса. «Хочешь познакомиться?» — спросил психолог, заметив взгляд, брошенный Артемом, на новенькую. не не упала она мне». «Что, неужели не нравится?» «А, по-моему, она прихорошенькая». «Да мне фиолетово. Мне нужно подумать». У себя на кухне они выпили по две чашки чаю, после чего Велен отправился с пивом в свою комнату побольше. Артем улегся у себя в комнатушке на диван в любимой позе. Ноги на подлокотнике, руки под головой. В этой позе ему думалось лучше всего». Через несколько минут из-за стены стали доноситься раздражающие оптимистичные голоса, которые что-то бубнили на фоне такой же оптимистичной музыки. Звуки мешали думать. Артём встал с дивана, чтобы взять наушники, но тут же сообразил, что не захватил их с собой. «Надо сгонять в магазин, купить. Наверняка здесь где-то продают. Магазины электронной техники и аксессуаров к ней теперь в любой глуши есть». Он зашел в комнату к Вилену. Психолог, развалясь на диване, подтягивал пиво и смотрел телевизор. Но изображение на экране было почему-то черно белым а сам сюжет абсолютно непонятно о чем. Какие-то дымящие трубы, рабочие в спецовках. Голос за кадром вещал о досрочной сдаче сталелитейного завода и сверхплановых листах проката. «Можно сделать потише?» — довольно бессеремонно спросил Артем. В моей комнате все слышно, мне мешает. — Это не громкость виновата, — невозмутимо ответил психолог. — Это стены такие, сквозь них все слышно. — Мне надо сходить в магазин купить наушники. — Исключено. В те годы никаких наушников не было. Вернее, были только для профессионалов, работающих на радио и телевидении. В стрелковых тирах были... Еще кое-где, но их получали по разнарядке. В свободной продаже для населения не было. «А как же тогда?» «Никак. Или затыкай уши ваты, или терпи». «Ну, хорошо. А берушь можно? Они продавались?» «Нет». Артем помолчал. Снова он услышал это странное для себя, непривычное слово. «Терпи». Пожалуй, за него имеет смысл зацепиться. «А что это вы смотрите? Что за программа?» «Документальный фильм о выполнении планов пятилетки». «Чего-чего?» Велен отставил пустую бутылку, встал с дивана, подошел к телевизору и принялся нажимать на кнопку, уменьшая громкость. Артем проводил его глазами. «Нормальный телевизор, как у всех». «Зачем было вставать, если все можно сделать при помощи пульта?» «А почему не пультом?» — удивился он. «Не работает? Давайте я посмотрю, быстренько починю». «Пультом нельзя», — усмехнулся Вилен. «В те годы пультов не было. Программы переключались вручную и громкость регулировали тоже вручную». «Ни пультов, ни наушников?» «Да уж, нелегко жилось людям при советской власти». «Ну, ясно». «А зачем вы это смотрите? Это вам нужно для работы?» «Это...» — Вилен сделал выразительный знак в сторону экрана. «Никому не нужно ни для какой работы. Но у меня нет выбора. Смотрю, что дают». «Так переключить канал. Кино какое-нибудь найдите. Ну или что там еще сейчас показывают?» «Ты не понял. Это не телевизор. В том смысле, что он не подключен к антенне». Это просто экран, видеоплеер, к нему прилагается набор дисков с записанными телепрограммами 70-х годов. Если захочешь посмотреть телевизор, то будешь смотреть то, что показывали в те годы, а не то, что сейчас. Информационные программы, политические, развлекательные, документальные и художественные фильмы, мультики, телеспектакли, концерты всякие. И все только оттуда. Видеомагнитофонов и плееров в 70-е еще не было, конечно, но нам приходится делать определенные допуски в достоверности. Телевизионных каналов было всего два, так что выбор, как сам понимаешь, невелик». Артем подумал пару секунд и включился в игру. «А давайте переключим на другой канал. Может, там кино показывают?» Вилен посмотрел на часы. «Не показывают. Через 10 минут по первому каналу начнется программа «Время», а у нее не должно было быть конкурентов. Если по второму каналу в это время показывать кино, то главную идею на политическую программу страны никто смотреть не станет». «Блин, это получается, что за меня уже кто-то решил, что и когда мне смотреть?» — возмутился Артем. «Получается, что так». «А можно мне в комнату тоже поставить такой видик? Я что-нибудь другое посмотрю. Кино или концерт какой-нибудь». Вилен с улыбкой развел руками. «Нельзя. Больше одного телевизора в квартире могли себе позволить очень немногие. Обычно у всех был только один. Если кому-то не нравилось то, что смотрят другие, то он либо уходил, либо терпел», — подхватил Артем. «Я понял». Я только не понял, почему мы смотрим то, что интересно вам, а не то, что интересно мне. Потому что ты младший в семье, у тебя нет права голоса. За тебя все решают родители. Кстати, телевизор стоит, как правило, в той комнате, где родители спят. Так что если ты собрался посмотреть футбол, а мама, например, приболела, устала или прилегла подремать, то я тебе не завидую. Артём еще немножко подумал. А в самом деле, как быть в такой ситуации? К другу пойти? Вариант, если он тоже болельщик. Но ведь и у него есть родители. И футбольный матч в их комнате, когда они пришли с работы уставшие, может им не понравиться. А если друг живет один? Крайне редкий случай. Практически эксклюзивный. Спортбар? Их не было. Засада. Одним словом, вечер дня приезда прошел для Артема крайне продуктивно. Он многое понял из принятых здесь правил, поэтому сегодня не задавал никаких вопросов, ничему уже не удивлялся, сделал только одно уточнение о временных затратах на поездку в город, забрал книгу и отправился читать.